Глава восьмая. Выслушав инструкции, все разбрелись, точнее, разлетелись по своим комнатам. Илоне с друзьями и правителям нужно было набраться сил перед очередной схваткой с чёрной магией. Луна, не взирая на переживания, мгновенно провалилась в сон без сновидений, словно в глубокую тёмную яму. Закрыла глаза и всё, ни мыслей, ни страхов, ничего. Утром она словно вынырнула из этой ямы, резко открыв глаза и сев на кровати. Луна разбудила Фитчика, тихонько собралась и спустилась вниз. Все уже стояли в вестибюле. Ждали только её и Стефана, который возился с колдовской книгой, заворачивая её в несколько слоёв ткани и перевязывая крепкой цепью. чтобы она не выпала из сумки и не раскрылась, как это сделала чёрная книга земли. Защёлкнув замок на звеньях цепи, Стефан сунул книгу в сумку. Всё было готово. Ребята погрузились в лунфилет. Аметрин и Стефан нажали на рычаги, приведя в движение громадные крылья. Фитчек с Лисай встали на корме летательного аппарата и решительно прокричали: "К бою!" От этого боевого клича у зрителей на глаза навернулись слёзы. Слишком маленькими были хранители, да и их подопечные совсем не походили на грозную армию. Внизу собралась огромная толпа драгомирцев, пришедших проводить героев. Новость о том, что Луна взялась за уничтожение чёрных книг, не могла долго оставаться тайной. и разлетелась по всем петарумам. Позади толпы, скрываясь за камнем, сидел обсидиан, и волоски на его лапах мелко тряслись от бешенства. Он был в отчаянье. После усиления караула ему не удалось вынести книги из сокровищницы. Веснушчатые лапы ухи воины не смыкали глаз ни на секунду. И даже если бы небо упало на землю, не оставили бы свой пост. Напрасно обсидиан притащил к валаримии одурманинного сафейрианца, надеясь, что тот сможет похитить книги. Несколько часов он просидел в кустах на груди обездвиженного пленника, но так и не дождался удобного случая. Вскоре сафейрианец умер. Паук собирался на поиски новой жертвы. Но тут случилась настоящая беда. Караульные обнаружили и засыпали камнями его потайной ход. Теперь доступа в сокровищницу не было. Книги остались одни без защиты, а главное без еды. Свои внутренние силы они исчерпали и теперь медленно угасали. глазами, полными ненависти и бессильной злобы, обсидиан смотрел на ребят и от всего своего чёрного сердца желал им немедленно провалиться сквозь землю, поглубже и навсегда. Конечно, этого не произошло, но зато паук увидел, как Стефан украдкой послал кому-то воздушный поцелуй, проследився его взглядом Обсидиан увидел девушку с копной невесомых волос, стоящую чуть в отдалении от остальных провожающих. Она тоже помахала Стефану и очаровательно улыбнулась. Паук замер. Лицо девушки было ему знакомо, но откуда? Он задумчиво почесал волосатой лапой голову и попытался вспомнить. правители Эгерин и Синтария махали вслед улетавшим, пока фигурки хранителей не стали маленькими точками. Затем началась работа. Высокий учёный с непослушной гривой волос внимательно следил за прибором, показывающим, на какой высоте находится лунфилет. Когда она станет опасной для здоровья, правители наложат чары неуязвимости. Пары дней не хватило для восстановления, поэтому они экономили силы, боясь, что те могут иссякнуть в самый ответственный момент. Правители расположились за круглым столом в шатре на одном из листьев дворца Дуванчика. Цитрина, позволившая придворным поднять её в воздух, чего не делала уже лет 50, раскрыла книгу и приготовилась. Как только учёный, следивший за Лунфилетом, дал знак, она начала читать заклинание. Пробители повторяли за ней. И вот, сначала перламутровый поток энергии, а затем серебряный, устремились в воздух и достигли Лунфилета. Луна, убедившись, что друзья под надёжной защитой, сбросила вниз мешочек с песком, привязанный к ярко-красному парашюту. Его раскрывшийся купол огненной вспышкой сообщил наблюдателям, что чары сработали и пока всё идёт по плану. Стефан, ежесекундно рискуя выпасть из лунпилета, вертелся во все стороны и быстро-быстро отписывал открывающиеся его взгляду виды в блокнот, не забывая локтем прижимать к себе сумку с книгой. Кстати, перед этим путешествием портные сшили ему новую сумку из крепкой телячьей кожи. Агилеодор укрепил швы с помощью металлических пластин и приделал прочную застёжку. Теперь никакая книга не убежит, удовлетворённо сказал огненный правитель. Но Стефан всё равно ни на секунду не выпускал сумку из виду. постоянно проверял, закрыт ли замок и нет ли в коже дыр, умудряясь при этом держать блокнутую ручку. За всю свою жизнь тя не видел неба синее. Он повернул к Луне сияющее лицо. Невозможно описать, это так грандиозно, так невероятно, что хочется обнять необъятное. Луна невольно залюбовалась им. За время жизни в Драгомире Стефан ещё больше изменился, и теперь уже совсем ничто не напоминало о том толстом лентяе, которого она знала в детстве. Сейчас это был высокий юноша с мечтательным открытым лицом и внимательными глазами, которые всегда горели неисчерпаемым энтузиазмом. Когда он видел что-то новое, Его лицо озарялось таким же восторгом, как мордочка фитчика при виде еды. Таким Стефан нравился Лунике раз да больше. Она успела полюбить его как старшего брата, каким он мог бы ей быть с самого начала. Спустя столько лет он всё-таки им стал. И Луна со страхом думала, что настанет время, когда Стефан вернётся в свой мир И они расстанутся навсегда. Глубоко вздохнув, она потянулась за курткой. С каждой минутой становилось всё холоднее. Не взирая на две толстые кофты, Луна уже начала замерзать. Аметрин, увидев, что она полезла за тёплыми вещами, достал ещё и шапку, которую натянул ей до самых бровей. А потом обмотал вокруг шеи Луны огромный клетчатый шарф. Она благодарно улыбнулась и вновь посмотрела вниз, на удаляющееся владение кристелянцев. Сверху их дома капли казались крохотными бисеринками, сверкавшими на солнце, а дворец их прямо походил на дуванчик. Ну что, проговорил Аметрин, следя за высотомером. На этой высоте мы бы уже испытывали нехватку кислорода. Замечательная вещь эти чары неуязвимости. Луна, ты как? Пока всё хорошо, Криалина сказала. Моего дара хватит, чтобы подняться на вторую вершину. Вот там уже придётся следить за временем. Дышать станет труднее. И при первых признаках кислородного голодания я должна надеть маску. Но пока всё нормально, никаких трудностей. Ну что ж, летим дальше. Чем выше они поднимались, тем ниже опускалась температура. На высоте 5000 м лунфилет начал покрываться инеем. Вокруг уже не было ничего: ни растений, ни птиц, только горы, покрытые снегом. Их круглые вершины и острые пики сияли на солнце, будто кто-то украсил их тоннами сверкающих кристаллов. Луна потёрла озябшими пальцами виски. К ней уже подкрадывалась пульсирующая боль. Где болит, тот же вскинулся аметин. Не переживай ты так, Мама и Криалина предупредили меня об этом и дали с собой отвар из лепестков авольмаратиса красноголового. Видишь? Луна продемонстрировала пузырьки с красноватой жидкостью. Сейчас выпью и всё будет хорошо. Это всего лишь действие высоты. Луна храбро выпила горькую настойку и поморщилась. Почему все лекарства такие невкусные? Лунфилет тем временем преодолел отметку в 6000 метров. Все горы остались внизу, и перед ними возвышалась она, главная гора Кристаллиума, покрытая ледниками высотой в несколько десятков метров. Глядя на неё с безопасного порта Лунфилета, Луна ещё раз поблагодарила учёных за это изобретение. пешком бы они поднимались несколько недель если бы вообще поднялись ведь кроме льда вокруг ничего не было крылья лунфилета уже гудели от напряжения но продолжали упрямо тащить махину наверх отчаянно скрипя давай мы хороший прошептала девушка чем выше ты нас поднимешь тем меньше мне идти Лунфилет, словно услышав её слова, заскрепел крыльями ещё сильнее. Амитрин радостно воскликнул: "Мы преодолели первую вершину. Учёные ошиблись, мы можем подняться ещё выше. Давай, Лунфилет, ты сможешь". Это существенно облегчит нашу задачу. Стефан, уже давно оставивший блокнот, и помогавший Аметрину управлять лумфилетом, устало разогнулся. Эх, вот бы нам с заклинанием неуязвимости ещё и силу дали. Ну или хотя бы мне, тоскливо протянул он, глядя на внушительные бицепсы Аметрина и его бодрый вид. С самого Стефана уже сошло семь потов, а руки с непоривычки кудели. Но вот Лунфилет в последний раз взмахнул крыльями и замер. Как бы друзья ни старались нажать на рычаги, они не смогли сдвинуть их с места. Механизм, приводящий в движение крылья, замёрз, и только тепло могло вернуть его к жизни. Оставив крылья в покое, Аметрин с помощью хвоста направил аппарат к горе. в поисках места для высадки. Они спустились по верёвочному трапу на небольшую площадку. Едва наголуны коснулась каменной поверхности, как гора, до этого момента молчавшая, издала непонятный звук, похожий на рокот камней, катящихся со сброва. На присутствие Аметрина она тоже отреагировала не ласково. сдрогнувшись от негодования. А когда спустился Стефан, гора застонала практически человеческим голосом. Ребята даже присели, закрыв руками уши. Слишком громким и отчаянным был этот стон. Вековые ледники дрогнули, и от горы начали отламываться целые пласты льда и снега. которые с грохотом полетели вниз. Лавина! закричал Аметрин. Схватив Луну и Стефана, он втащил их под каменный козырёк. Прижавшись друг к другу, они с ужасом смотрели, как мимо проносится целая этажи снега. Мы никогда не сможем выйти отсюда, простонала Луна. Это всё книга, крикнул Стефан, показывая на сумку, которая ожила. В ней бился, завывая на все лады ветер, но цепь, прочная застёжка и металлические пластины пока удерживали его внутри. Он выл, словно раненый зверь, а гора отвечала ему отчаянными воплями. от которых звенело в ушах и ломило виски. А ну замолчи. Стефан изо всей силы двинул по сумке рукой. Не поняв, что происходит, книга на мгновение замолчала, но через секунду ещё громче завыла. А ледяные глыбы всё падали и падали. Друзья молча ждали, когда это кончится. Луна Дайком выпила ещё один пузырёк соснатобьем. Голова раскалывалась. К тому же, она замерзала. Глядя на раскрасневшихся от злости Стефана и Аметрина, она даже завидовала им. Чарянию уязвимости снабжались легким кислородом и теплом, и они чувствовали себя так же, как на земле. Для неё же пребывание на горе становилось всё более тяжёлым драгоценное время утекало сквозь пальцы пора она потянула Амитрина за рукав падающие сверху глыбы уже становились меньше превращаясь в мелкие осколки льда что тебе уже плохо пока нет но надо идти боюсь не успеть амитрин кивнул и огляделся подойдя к ледяной стене, он поднял камень и изо всей силы стукнул по ней. Что ты делаешь? удивилась Луна. Сейчас увидишь, Аметрин отколол кусок льда и протянул его Луне, затем сделал такие же для себя и Стефана. Будешь держать над головой, хоть какая-то защита, а расколется возьмёшь у нас Нам, Тани, ни к чему. Луна кивнула и, позвав Фитчика, который юркнул к ней за пазуху, натянула капюшон поверх шапки. Переступая ногами, обутыми в неповоротливые полуунты, полуваленки, и подняв над головой кусок льда, она вышла вслед за Дмитриным на открытую поверхность. Глазам Глаза заслезились от слепящего блеска, а колючий ветер чуть не сбил с ног. Книга в сумке Стефана забилась ещё сильнее. На её призывы ответили свирепые ветра, принёсшие с собой ледяную пыль, запорошившую глаза. Луна не видела ничего, и только руки друзей не давали ей сбиться с пути. Они шли по узкой тропе, пригнувшись от ветра. Чары всё ещё защищали её спутников, но Луна боялась, что такой нагрузки волшебство не выдержит. Доковыляв до вершины, Аметрин повернулся к ней и прокричал: "Дальше я не могу идти. Тут словно барьер, он не пускает меня. Видимо, это граница". Аметрин водил руками, словно ощупывая невидимую стену. Луна глубоко вздохнула и повернулась к Стефану, прикрывавшему её со спины. Он крепко держал сумку, которая изрядно измотала его. Несмотря на ужасный холод, под градом катился по измученному лицу юноше. Капельки тут же застывали и стеклянным дождём сорвались вниз. Дальше я сама Давай её мне. Амитрин тем временем возился, прикрепляя ей на спину баллон. Кислорода хватит ненадолго, помни об этом, донёсся до Луны его обеспокоенный голос. Мы будем ждать здесь с ещё одним баллоном наготове. Не в силах говорить и боясь разрыветься от страха, Луна сглотнула тяжёлый ком, застывший в горле. И лишь кивнула в ответ. Взяв у Стефана сумку, она протиснулась мимо Аметрина, легко шагнула за невидимую черту и тут же пропала. Аметрин, Лисса и Стефан застыли возле границы, молясь, чтобы девушка вернулась живой. Оказавшись практически в стратосфере, они не замечали ничего вокруг. Ни внушительных гор, Величаво застывших внизу неразноцветных вспыхов, пронзавших небесную синь, неперламутровых облаков, поражавших неземными расцветками. Они молча смотрели в пустоту перед собой и считали минуты. Небо из-за слепительной синевы стало чёрным. Далеко на земле люди в панике разбежались от снегопада. которого никогда раньше не видели. И теперь дрожали в укрытиях со страхом глядя вверх. Тёмные нити пронизывали иссине-чёрное небо, и было понятно, что там на высоте идёт нешуточная борьба. Синтария сидела в углу, ждёт раправителей, смотрела в окно и украдкой смахивала слёзы. Эгирин остался снаружи. Он стоял на широком листе и пристально вглядывался вверх, защищая лицо от порывов ветра, пригоршнями кидающего песок и крупинки льда. А обсидиан тоже беспокойно глазел из своего укрытия, надеясь, что книга воздуха справится. Всё-таки воздушная магия сильнее земной, может, всё обойдётся. И противная девчонка погибнет наверху от нехватки кислорода, думал он. Луна, перешагнув границу, оказалась на макушке горы, облюбованной Каэлием. Именно здесь находилось его место силы, где он черпал мудрость и могущество. Никакой другой воздушный поток не мог подняться на такую высоту. Это было его убежище, его магический приют. Переступив границу, Луна тут же увидела того, кого не видел никто, кроме правителей Кристаллиума. Огромный ветер, чьи очертания едва проступали в дрожащем воздухе, словно мираж в пустыне. Каэли приветственно загудел. Луна надела маску и вытащила из сумки книгу, которая, увидев Каэля, тут же прекратила вой и раскрылась, выпуская чёрный пихарь. Он был ужасен. Громадные завихрения взбили вокруг тёмно-синюю пену разреженного воздуха, в которой всё искрило и гудело от напряжения. Эта пена клочьями падала прямо на Каэлия, оставляя в нём дыры. Тот, видя, как почернел его обожаемый воздух, взревел голосом раненого зверя. Источник кристаллиума выпрямился во весь рост и потянулся к угрожающему гудящему чёрному вихрю, превозмогая боль, которую причиняла тёмная пена. Он схватил противника и скрутил, словно хозяйка, отжимающая мокрое бельё. Вихрь не сдавался. Он пытался распрямиться и вырваться. Пены стало ещё больше. Её клочья обрисовывали очертания Каэлия. Каэлий вновь взревел. В его голосе смешалось всё: боль, обида, а чай из злость яростная злость это злость вспыхнула заставив засиять тысячи прозрачных кристаллов из которых состоял источник это сияние трансформировалось в жалящие всполохи которые словно молнии пронзили чёрный пихарь внизу люди в страхе наблюдали за борьбой двух магий Небо то темнело, угрожающе нависая над Догамиром, то светлело и становилось практически прозрачным и бесконечно далёким. Шум стоял такой, словно все горы одновременно взорвались, и громадные камни покатились на землю, сотрясая воздух. Луна изо всех сил вцепилась в книгу, пытаясь закрыть её. толстые перчатки, защищающие руки от холода, мешали ей. Она никак не могла ухватиться за переплёт. К тому же книга сопротивлялась и плевалась ядом. Яд, попадая на одежду, разъедал прочную ткань. Пахло жжёной шерстью. Луна хотела скинуть перчатки, но фитчик завопил, запрещая ей это делать, и он был прав. На таком морозе руки Луны мгновенно получили бы сильнейшее обморожение. Ситчик, ослабевший от нехватки кислорода, с трудом превратился в лунфича. В разреженном воздухе все движения замедлились и стали раздражающе плавными. Увеличение тянулось, словно загустевшее варенье, неохотно и тяжело. Наконец, Лунфич мотнул огромной головой, показывая Луне, чтобы та положила книгу на снег, прочным панцирем укрывавшей макушку горы. Луна недоумевающе посмотрела на хранителя, но спорить не стала. Положив книгу, она встала на одно колено, прижав им половину книги и принялась с усилием тянуть вторую половину на себя. Книга чуть дрогнула. Лунфич подцепил край обложки лапой и тоже начал помогать Луне, всем весом давя на книгу и вынуждая её закрыться. Чёрный вихрь дрогнул и в безумном танце начал крушить всё вокруг. Луна зажмурилась. Ледяной ветер добрался до тела, миновав несколько слоёв одежды. И девушка поняла, что ещё немного, и она замёрзнет насмерть. "Лунфеч, давай!" прокричала она сквозь маску и шарф, защищавший лицо. Глаза слезились, и слезинки тут же замерзали, образуя ледяную корку, царапавшую нежные века и причинявшую невыносимую боль. Упрямо стиснув зубы, Едва шевеля пальцами, Луна оттянула обложку на себя. Лунфич, уперевшись задними лапами в мост, помогал ей двумя передними. Несмотря на его нечувствительность к холоду, ему тоже было плохо. Разреженный воздух начал действовать и на него. Из последних сил, крича и ругаясь во всё горло, Едва держась на ногах, они захлопнули книгу. Луна тут же встала на неё, чтобы удержать страницы, которые вибрировали под переплётом и зловеще шипели. Вихрь стал слабеть. Каэли, воспользовавшись этим, открыл громадный рот и в мгновение ока поглотил его. Луна подняла книгу. там протестующая заревещала, но Лунфич уже подхватил их и подлетел к Каэлию. Тот внимательно посмотрел на Луну и вновь открыл рот, умудрившись при этом подмигнуть девушке. Луна размахнулась и бросила книгу. Каэлий проглотил её, и в ту же секунду всё исчезло. Тишина камнем обрушилась на Луну, и она ошеломлённо выпрямилась, не веря своим глазам. Ничего не напоминало о случившемся. Совсем ничего. Ни чёрного вихря, ни ядовитой пены, ни всполохов, ни книги. Стратосфера предстала перед ней во всей красе. Луна стояла неживой, мертва. ей показалось, что она попала в центр северного сияния. Вокруг всё переливалось насыщенными цветами, от тёмно-синего до сиреневого. И только Лунфич, упавший рядом, вывел её из оцепенения. Слабо шевельнув крыльями, он превратился в фитчика. Фитчика, у которого уже осунулась мордочка. А в глазах застыла боль. Девушка подхватила его на руки и быстрым движением стянула с себя шарф и сняла маску, нацепив её на мордочку хранителя. Тот сделал судорожный вдох. Холод был такой, что облачко пара, вырвавшееся изо рта луны, тут же замёрзло и превратилось в искрящийся ледяной шар. который завис перед её глазами. Она осторожно тронула его рукой, спрятанной в толстую перчатку. От прикосновения шар лопнул, обдав её сверкающей ледяной пылью. Фитчик мотнул головой и замычал, приходя в себя. Глаза посветлели, в них появились искорки жизни. Отняв маску от его мордочки, на несколько секунд. Луна сделала судорожный вдох и вновь вернула её фиддчику. Она озиралась в поисках обратного пути, но не понимала, куда идти. В отчаянье Луна повернулась к Элию. Кислорода оставалось всё меньше, к тому же приходилось делиться с фиддчиком ещё немного, и они оба задохнутся и погибнут. Кайли слабо застонал. Горестно воскликнув, Луна бросилась к нему и почувствовала, как её руки начали требовательно гореть. Не взирая на протесты Фидчика, Луна скинула перчатку. Ладонь пылала серебристым светом, такого сияния девушка не видела никогда. Искрящуюся вспышку увидели даже драгомирцы, ждавшие у подножья горы. Сняв вторую перчатку, Луна протянула руки Каэлию, который был покрыт ужасными рваными ранами, оставленными в его прозрачном теле ядовитой пеной. Это выглядело странно. Со стороны казалось, будто девушка гладит воздух. в котором плавают бездонные чёрные пятна. Под её руками пятна становились меньше, пока не исчезли совсем. Луна сосредоточенно лечила Каэлия, даже не замечая, что не чувствует холода. Но как только свет на ладонях иссяк, мороз тут же впился в нежную кожу. Девушка дёрнулась и поспешно натянула перчатки. судорожно сгибая и разгибая пальцы, чтобы отогреть их. Каэли, мотая огромной головой, с удивлением оглядывал себя. Увидев, что от страшных ран не осталось ни следа, он торжествующе завопил, оглушив людей по всему драгомиру. Затем Каэли зачерпнул немного ветра вместе со вспышками и искрами, пронзавшими его. и закутал Луну соткавшийся буквально из воздуха небесный плащ, который тут же согрел её. Убедившись, что её щёки начали розоветь, Каилей подхватил девушку и ринулся вниз. "Погоди!" прокричала она, приподняв маску. "Чуть ниже у выступа, мои друзья, Кайли сделал оборот вокруг горы и подобрал Стефана и Аметина, которые напряжённо вглядывались в пустоту, где пропала луна. Каково же было их изумление, когда прямо перед ними возникла огромная прозрачная рука. Её было практически не видно, только дрожащий воздух обрисовывал контур. Рука схватила их сжала в кулак, и они полетели вниз. Луна также попросила Каэлия прихватить и лунфилет, который оказался неоценимым изобретением. Каэли потащил его за собой на верёвке, словно огромный воздушный шарик. Правители, напряжённо державшиеся за руки, вдруг поняли, что они свободны. Чары больше не нужны. А это значило лишь одно. Луна возвращается, хором прокричали они. Шатаясь и поддерживая друг друга, правители поспешили на улицу и в изумлении застыли, увидев невероятное зрелище. Стефан и Аметрин летели в воздухе, плотно прижавшись друг к другу. В полуметре от них плавно спускалась Луна. При этом она не делала никаких движений, словно стояла на невидимой лодке, которая медленно плыла по небесному океану. Луна была закутана в искрящийся плащ, сотканный из ветра и кристаллов. Он развевался за спиной, ещё больше увеличивая её сходство с неземной феей. Когда маленькие фигурки приблизились к земле, Все увидели очертания двух гигантских прозрачных ладоней. Правая ладонь была сжата в кулак. Именно там находились Амидрин и Стефан. Только теперь правители поняли, почему юноши так странно и нелепо выглядели. А вот Луна горделиво стояла на левой ладони, держась за большой палец услужливо подставленной Каэлией. В том, что это именно он, уже никто не сомневался. Поставив Луну и её спутников на землю, гигантские ладони взмыли вверх, и Каэлий распрямился во весь рост, в мгновение став видимым для людей. Его голова была где-то среди облаков, а волосы, взметнувшиеся тяжёлой волной, Заняли весь небосвод, покрыв его мелкой рябью перестых завитков. "Спасибо", выдохнул он, обдав собравшихся порывом ветра, от которого они едва устояли на ногах. "Я никогда не забуду, что ты сделала". Каэли почтительно склонился перед Луной, утащив за собой половину неба на землю. Не успели люди испугаться, как он уже распрямился и исчез. Ура! Грянул хор голосов, который тут же подхватили и разнесли по всему дорогомиру птицы, звери, растения, ручьи и ветры. Чёрная книга воздуха была уничтожена.